Глава 4. Утро сталкера. Вертолёты я услышал в 4:35 утра. Подбитые кевларом стены моего схрона исказили характерный рокот вертушек, и в первую секунду мне почудилось, что я слышу бормотание блуждающей псевдоплоти. Я вскинулся, сжимая влажную сталь своего верного калаша. Нет, не псевдоплоть точно. Два борта, судя по звуку, не меньше двух, шли где-то к северо-западу от моего схрона сквозь ночь. Высота? Высота, я бы сказал, не больше пятисот метров — то есть, согласно нормативам, минимально допустимые. Тип машины? Тут, возможны варианты. Но, скорее всего, боевые вертолеты-аллигаторы или Скайфоксы. Конечно, похожий звук могла издавать и снявшаяся с места особо крупная птичья карусель, и, возможно, при выполнении ряда условий, даже дрейфующая воронка. Но вот чтобы именно особо крупная птичья карусель, да и воронка, Если верить вчерашнему прогнозу аномалий разосланному на ПДА синоптиком, они должны были спокойно сидеть на своих местах, а не гастролировать по зоне с мюзиклом «Припятские аллигаторы». «Странно», — подумал я, — «и более чем странно. Ночью, над зоной, вертолеты. Это кто тут у нас такой смелый?» Какой-то армейский или научный шишки не спалось до такой степени, что на ночь глядя были подняты две машины и как минимум пятерка военных сталкеров для эскорта. Это же как надо себя не любить. Как верить в карты зоны, в детекторы аномалий, в свою счастливую звезду, в конце концов? Ну, предположим, хорошо, вам не страшно. И что? Куда вы направляетесь? В шестую лабораторию? В Т-лагерь? А днем проделать то же самое уже никак? Впрочем, меня так вымотала МИС-86, что силы настроения по-настоящему удивляться у меня не было. Я проверил детектор движения, вроде все чистое. Ни припить кабан не шатался поблизости, ни Кровосос меня не учуял. но если бы учуял? Ничего, нашлись бы у меня для него аргументы. Ой, нашлись. Проверил, перевернулся на другой бок, устроил поудобнее под головой рюкзак и сразу же отключился. Что мне до вертолетов? Лишь бы и мне было дело до меня. Сталкер, он как крестьянин. Если не встал за полчаса до восхода солнца, то день, считай, пропал. Да и в земле подчас нашему брату поковыряться приходится «мама, не горюй». В каждом схроне у меня по соперной лопатке хранится. Есть такой артефакт, достаточно ценный, бесов корень, так он только под землей встречается». Вот этим утром в 5.15 я был уже на ногах. Первым делом — быстрый взгляд на автомат и на детектор движения. Вторым делом — проверка ПДА. А под электронной почты что? Правильно. Кофеек хорошо идет. Вообще-то горелку я из рюкзака никогда не выкладываю, как и баллончик к ней, само собой. Но приготовление пищи на горелке имеет свои минусы. Например, давно подмечено, что даже крошечный огонек привлекает крыс. Здешних крыс, мутантов, разумеется. Те — это крысы, которые за периметром в нормальном, пока, мире открытым пламенем не интересуются. Но подобранная вчера за огородами пригоршня вертячек обещала мне приготовление кофе без всякой горелки. То есть крысы что? Крысы отдыхают. Вплоть до особых, как говорится, распоряжений. Вертячки — это почти те же клюковки, только безопасные, Воду после них пить можно, иногда она даже вкуснее делается. Я достал стальную кружку с трафаретным логотипом клана «Долг». Никакого отношения к долгу я не имею, просто сувенир друзья подарили. Положил в нее три ложки молотого кофе, три ложки сахара. Из фляжки налил воды до середины, поставил кружку у ног. Потом полез в карман брюк, достал пластмассовый цилиндрик из-под аспирина, вытащил пробку, заглянул внутрь. Там, как и следовало ожидать, перекатывались синие кристаллики вертячек. Многие сталкеры, и я в том числе, используют флакончики из-под лекарств для безопасного и малоценного хабара. Вертячки несомненно были и малоценны, и безопасны. Как сказал бы Тополь, потому и малоценно, что безопасно. Зависимость тут простая: чем артефакты зловредней и смертоносней, тем с большей легкостью агенты оружейных корпораций готовы платить за них шестизначные суммы. Я подцепил одну вертячку ногтем, вытащил ее из цилиндрика. Полюбовался идеальной осевой симметрии темно-синего блестящего восьмигранника размером с пшеничное зернышко и отпустил артефакту щелбан. С первого раза инициировать вертячку не удалось. Пришлось щелкнуть по ней еще пару раз. Наконец, раздалось тихое шипение и по поверхности кристаллического артефакта побежали красные и белые полосы. Поэтому, кстати сказать, второе название вертячек — «Триколор» в честь российского флага. Я бросил вертячку в кружку с логотипом «Долго». Артефакт сразу же ушел на дно, затем стремительно всплыл и принялся носиться по поверхности воды, как угорелый. Не дать не взять, блестящий жучок-вертячка. Спустя несколько секунд вода в кружке закипела. За полминуты мой кофе был готов. Оставалось выловить и выбросить отработавшую вертячку. Подобным расточительством я наказал себя на пять единиц, но ни капли не жалел об этом. Зона не любит жмотов. Хозяева зоны не любят жмотов. А уж я как их не люблю. Итак, кофе, электронная почта на ПДА, баночка завтрака туриста, ежевичный джем. А вы что думали? У хорошего сталкера только так. Это плохой сталкер встречает утро, вцепившись обеими руками в штурмовой карабин М4 с расстрелянным магазином, лежа на брюхе посреди вонючей жижи, обложенный со всех сторон мясорубками, прихваченный за штанину жадинкой, трижды обделавшейся от страха, выслеженный слепыми псами и бандюками из клана Слизни. А хороший сталкер. Он всегда в комфорте, потому что головой думает, и в такие передряги не попадает. Пока позволяют условия, конечно. Допивая остатки кофе, я выбрался из схрона на свежий воздух. Оглядеться и прислушаться. Огляделся. Прислушался. Сыро, туманно, холодно. И тихо, как в желудке у псевдоплоти. Там и правда тихо. Кстати, мне один знакомый некробиотик по имени Трофим говорил и даже объяснял, почему. В левой руке я держал, ясное дело, кружку, в правой — надкушенную грушу. Вот так, совершенно беспафосно и не негероически. Если бы за мной сейчас следил шибко борзой следопыт из «Монолита», то он бы наверняка прошипел себе под нос совсем радиоактивное мясо сдурело. Под радиоактивным мясом он, само собой, разумел бы меня. Стоять вот так с чашкой кофе, без оружия, посреди кишащего кровососами — и припятскими кабанами Ёлкиного леса, это надо быть либо очень глупым, либо очень сильным. Ну, как сильным? Например, как хозяева зоны. Либо... Либо очень умным. Очень умный — это про меня. Если что. За поясом у меня был заткнут, и курткой сверху прикрыт мой фаворит автоматический пистолет Стечкина, он же АПС. В лифчике разгрузки Тоже укрывшимся под курткой я имел две гранаты РГД. Как привык, одну восколочной рубашке, другую без. Наконец, при мне был американский траншейный нож образца 1917 года. Да-да, тот самый, который Мак Нерри, с рукоятью-кастетом и неподражаемой формой лезвия. Между прочим, у меня этих траншейных ножей когда-то два было. Но один я сломал при весьма неромантических обстоятельствах, так что осталось у меня от него только рукоять-кастет, который я, кстати, использую как кастет, если что. А вот автомата... Да, автомата при мне в ту минуту не было. Не в последнюю очередь, потому что если бы за ночь перед выходом из схрона успели сгуститься необнаружимые детекторами аномалии электроприма, такой массивный кусок железа, как АК-47 в моих руках мог вызвать стекание разряда. Ну и, в общем-то, все. То есть совсем все. «Утро туманное, утро седое», — промычал я, переводя взгляд с одной мины на другую. Мины, конечно, были мной вчера вечером, при установке замаскированы, но не идеально. Я старался ставить мины так, чтобы подходящие объекты на местности закрывали их от наблюдения извне, но чтобы мне... От входа в схрон мины оставались заметны по тому или иному признаку. Это существенно ускоряло и упрощало их деактивацию. Итак, северная мина «Сенсор» — вот она. Стоит, голубушка, под трухлявым пнем, как стойкий оловянный солдатик на посту. Восточная мина где? Вот, восточная мина. Я ее с трех сторон аккуратно обложил лапником и сверху хвоей присыпал. А южная мина... «Южная, южная. Ага, вот и южная. Ну, а западная?» «А вот и западная мина. Похоже, того». Там, где вчера на ночь глядя выставил западную мину, было пусто. Абсолютно пусто. Разве только пара пригрышней черной земли поверх бледного лиственного перегноя, там, где, по моему разумению, никакой земли быть не должно бы. Я прострелил директрису на место исчезновения западной мины парой гаечек. Вроде как чисто. Не забывая откусывать от груши, пошел туда, на место загадочной пропажи. Исчезла не только мина, но и огромный мутантный подосиновик, покрытый густой рыжей шерстью. Когда я вчера устанавливал под ним мину, он глухо зарычал и попробовал укусить меня за руку, но я не придал этому особого значения. Редко ли в зыб воронках растения перемешиваются с животными? И мало ли после этого споры семян с двойным, а то и тройным коктейлем геномов разлетаются по зоне после истощения этих короткоживущих аномалий. Надо было, конечно, сообразить, что мне попался гриб с генами лисицы. А лисицы, они ведь норы роют. Учитывая размеры гриба-мутанта, ему, пожалуй, по силам было утащить мою мину с собой под землю. Оставался, конечно, вопрос, почему, так сказать, не работает радио, то есть почему моя мина не заверещала о том, что ее крадут, а ведь должна была, и уж тем более почему она на худой конец не взорвалась».